Глава 31 Прибывшая через пять минут бригада застала Маклина сидящим на каменных ступенях крыльца. Инспектор дышал свежим воздухом и старался забыть увиденное. Он убедился, что задняя дверь заперта, отправил двух полицейских огораживать место происшествия и стал ждать прибытия врача. Тем временем подкатил фургон экспертизы. Из него вышли пять человек. Маклин поймал себя на том, что ему приятно видеть лицо мисс, а не миссис Эммы Бэйард, уже повесивший на шею расчехленную цифровую камеру. Потом он вспомнил, что ей придется фотографировать. «Вы раздобыли нам еще один труп, инспектор?» «Это, похоже, входит в привычку». Маклин вместо ответа вымученно хмыкнул наблюдая, как криминалисты натягивают бумажные комбинезоны и достают из фургона оборудование. «К чему прикасались?» — спросил старший в бригаде, протянув комбинезон Маклину. «Входная дверь, внутренняя дверь и задняя дверь. Телефоном тоже пришлось воспользоваться». «Что, нынче инспекторам не выдают мобильных?» Батарейки сели, — пояснил Маклин, спрятал мобильник в карман и надел комбинезон. Тут подкатил потрепанный «Фольксваген-Гольф». Остановился посреди улицы и изверг из себя тучного мужчину в мешковатом костюме. Достав с пассажирского сиденья медицинский чемоданчик, мужчина подошел к ним. «Доктор Бакли. Милый человек, если не задавать ему глупых вопросов». «Где тело?» «Вам нужна защитная одежда, док», — напомнил Маклин, предчувствуя хмурый взгляд. И не ошибся. Подходящий по размеру комбинезон пришлось поискать. Они вернулись в дом. Инспектор провел всех прямо в кабинет. Запах не ослабел, скорее усилился. Вокруг тела кружили сонные домашние мухи. «Мертв!» — заключил доктор Бакли с порога и собрался уходить. «Это все? Осматривать его вы не будете?» «Вы же знаете, инспектор, это не моя работа!» Я и отсюда вижу, что у него перерезано горло. Смерть наступила почти мгновенно. Подробности вам сообщит доктор Кадваладдер, когда приедет. Всего хорошего». Маклин проводил взглядом удаляющегося в перевалку Толстяка и повернулся к криминалистам. «Хорошо, начинайте работать, но тело не трогайте до прибытия патолога анатома Криминалисты засуетились, как усердные муравьи. Сверкнула вспышка камеры Эммы Бэйарт. Маклин заметил одежду, аккуратно развешенную на спинке кресла в углу. Рубашка, пиджак, галстук. Инспектор перевел взгляд на обнаженный торс убитого. Потом обошел стол, поморщился при виде внутренностей, сползших на колени адвокату и свисающих до полированного паркета. Убитый сидел прямо, опустив руки. Кровь стекала по обнаженным предплечиям капала с пальцев и собиралась лужицами с двух сторон. Японский кухонный нож с коротким клинком лежал на столе, весь в крови и слизи. «Господи, что здесь произошло?» — воскликнул Кадваладр, появляясь в дверях. Из-за его плеча нервно выглядывала доктор Шарп. «Тебе это ничего не напоминает, Ангус?» — спросил Маклен и отступил в сторону, чтобы эксперту было виднее. На первый взгляд напоминает копия убийств с Майта и Стюарта. Эдваладер склонился ближе. Обтянутыми перчаткой пальцами коснулся разреза на горле убитого. Не сказать, с чего начали. Перерезали горло или выпотрошили. Сразу не сумею. Вдобавок трудно разобрать, чего не хватает. гм что там у нас? Склонившись над трупом, он раскрыл ему рот треси пакеты пинцет взяв инструмент кадваладер принялся копаться во рту убитого просто не верится что влезло целиком а нет разрезана тогда понятно что понятно ангус маклина замутила господи только бы не стошнило он же не зеленый констебль на первом трупе с другой стороны он пришел сюда поужинать с карстаерсом «Это мы, врачи, называем печенью», — Кадваладр подцепил пинцетом и поднял вверх длинную слизистую буро багровую ленту и опустил ее в пакет. «Ваш убийца нарезал ее на полосы и запихнул в рот жертвы». «Не могу утверждать, что это его печень, но не вижу других причин так его обрабатывать». Эксперт указал на изрезанную грудь и живот Карстайрса. «Давайте-ка заберем его в морг. Посмотрим, какие тайны он скрывает.